26. Мы вошли внутрь лечебницы. Длинные, крашенные мелом коридоры и отделенные от них решетками узкие одинаковые кельи. Нестерпимо пахнет потом, мочой и кислой капустой. Кто-то кричал нам вслед, кто-то тянул руки, пытаясь схватить меня за одежду. Но дубинка сторожа тут же била по прутьям, и руки отдергивались прочь. Наконец, сторож отпер решетку в одну из келей. Шесть женщин. Четверо просто сидели на деревянных нарах, тупо смотря на плесневые разводы на стенах. Еще одна лежала и постоянно стонала на высокой ноте, держась за распухший зоб. Шестая... На секунду я затаил дыхание от красоты, сидящей на полу девушки. Рассветова. Зачарованный ею я шагнул вперед, но стоило подойти ближе, как первое впечатление рассыпалось. В царящей в палате полутьме я, наконец, разглядел ее глаза. блёкло зеленые. они были абсолютно стеклянно пусты. На ее лице не читалось никакого движения мысли. Сгорбившись, она напевала что-то бессвязное, роясь в стоящем перед ней грубо сколоченном ящике. Ящик был полон того мусора, что приносило море на берег лечебницы: камешки, ржавые болтики, полустертые, зеленые от времени шестеренки и тяжелые гайки. Тонкие пальцы девушки вытаскивали их один за другим. Смотря на них остекленелыми глазами, она брала кусочки газеты и точно в конфетные фантики заворачивала в них мусор. Закончив, она аккуратно укладывала газетные леденцы в отдельную коробочку, после чего опять повторяла свои операции. Снова и снова, снова и снова. Я, наконец, решился шагнуть к ней и аккуратно сел на грязный пол. «Лиза, мне нужно с вами поговорить», — начал я, но девушка лишь смотрела сквозь меня и продолжала свою работу. «Лиза, пожалуйста, это очень важно». Она посмотрела на меня, но в глазах ей ничего не было, ни разума, ни движения мысли. «Она всегда такая. Вы время не тратьте, ваше благородие. Совсем повёрнутая баба. Только мусор собирает да конфекты вертает, и ничего больше», — вмешался сторож. Я медлил, смотря на девушку. Рядно, безмолвствовала, похоже, не понимая, чем она может здесь помочь. Девушка же так и продолжала делать свою бессмысленную работу. Внезапно она захныкала — протягивая мне один из грязных газетных листков. Он был таким старым, что порвался под ее пальцами, когда она пыталась завернуть в него очередную гайку. Испортила. Штраф. Штраф опять будет. Испортила. В ее глазах стояли слезы. Мне было жаль ее, хотя и сделать здесь я уже ничего не мог. Я порылся в карманах и вытащил блокнот, купленный мной на свой же день рождения. В нем не было записей, так как он был слишком хорош для того, чтобы я портил торопливыми пометками его отменной синей страницы из дорогой бумаги. Покосившись на стороже, я вырвал листы и отдал Лизе. Ее глаза удивленно расширились, пальцы жадно сжали бумагу. На лице девушки впервые проступила улыбка, и она прижала их к себе. Я попытался встать, но она остановила меня и вдруг проворно подползла к одной из половиц, поднимая ее край. Я грустно посмотрел на спрятанные там вещи, которые, кажется, казались ей дорогими и важными, обточенные водой стекляшки разбитых бутылок. Серебряная монетка с полустертым профилем императора Константина I, медное колечко с обколотой синей эмалью и погнутая расческа из дешевой меди с длинной острой ручкой. Когда-то ее украшала и дешевые камни, но море и время хорошо поработали над ней, почти полностью очистив металл. Тронув мои волосы, девушка неуверенно улыбнулась, протягивая ее мне. Я попытался встать, но она удержала меня неожиданно крепко, требовательно протягивая подарок. Грустно, улыбнувшись, я убрал расческу в карман мундира, и Лиза вдруг прижалась ко мне, обнимая. Я с дрожью почувствовал, как мало она весит. Я уже собирался снова заговорить с ней, но стоило отпустить её, как глаза девушки вновь потухли. Больше не видя меня, она вернулась к бумажкам на полу. Из палаты рассветвой я вышел мрачным до нельзя. Кроме нас кто-то к ней приходил. Есть журнал посещений? Спросил я ждущего сторожа. Да кому он нужен? Посещения мы в здании, где благородных держат, пишем. А тут зачем? Много к ней кого таскалось, всех не упомнишь. Работяги все как один. А, да, сестра к ней еще ходит, еду приносит. Как на фабрике выходной она всегда тут. Баба хорошая, ладная. Веркой звать, а фамилию не помню. Она у нее другая. Баба, ты замужнее. Макротова, сказал я, только сейчас осознав, насколько чертами лица Лиза была похожа на вечно заплаканную жену ветеринара. Ариадна шагнула к выходу, а я задержался на минуту, протягивая сторожу пять рублевых монет. Купите цветной бумаги, еды, и позаботьтесь о ней. И я буду проверять. Сторож задумчиво взвесил монеты и со вздохом отдал мне две. Три рубля возьму, ваше благородие. Пять пропью.